Портрет блюстительницы дисциплины Войдя в залу приюта-удильщика, мы испытали чувство, схожее с тем, какое испытывают обитатели города, окутанного вечными туманами, когда они наконец-то видят солнце. Мистер Мулинар вновь восседал в своем обычном кресле — Несколько дней он не появлялся, отправившись в деваншер навестить свою старую нянюшку, и во время его отсутствия потоки интеллектуальных бесед явно оскудели. «Нет», — ответил мистер Мулинар на вопрос, приятно ли он съездил, «не стану делать вид, будто поездка была безоблачной. Сначала и до конца я испытывал некое неприходящее напряжение». Бедная старушка почти совсем оглохла, да и память у нее не та, что была раньше. К тому же, может ли впечатлительный мужчина вообще чувствовать себя свободно в обществе женщины, которая частенько шлепала его тыльной стороной щетки для волос? Мистер Мулинар болезненно поморщился, как будто его все еще беспокоило старая рана. «Любопытно», — продолжал он после многозначительной паузы, — Как мало изменений вносит годы в отношение истинной, подлинной, ворчливой семейной старухи-нянюшки к тому, кто на стадии коротких штанишек побывал в ее питомцах. Пусть он посидел, либо облысел, пусть стал героем своего мерка, как искуснейший игрок на бирже, как первый из первых в сфере политики или искусства, но для своей старой няни он останется мастером Джеймсом или мастером Персивалем, которого лишь угрозами можно принудить следить за чистотой лица и рук. При встрече со своей старой нянькой Шекспир поджал бы хвост, как и Герберт Спенсер, и гун Натила, и император Нерон, мой племянник Фредерик, но мне не следует докучать вам семейными воспоминаниями. Мы поспешили заверить его в обратном — — Ну что же, если вы хотите послушать эту историю, в ней нет ничего особенно захватывающего, но она подтверждает истинность моих утверждений.